Глава 27. 25. В последнее время Кленома постоянно мучило сомнение, не находится ли желание мистера Панкса собрать справки о семье Дорит в какой-либо связи с опасениями, которые Артур высказал при свидании с матерью. Что именно известно мистеру Панксу насчет семьи Дорит? Что еще нужно ему знать, и зачем он отягощает свою деловую голову этим предметом? Вот вопросы, которые часто донимали Кленома. Мистер Панкс был не такой человек, чтобы тратить время и труд на поиски ради простого любопытства. Кленом не сомневался, что у него есть какая-то специальная цель. Могло ли достижение этой цели бросить свет, хотя бы и слишком поздно, на тайные мотивы, побуждавшие его мать покровительствовать Крошки Дорит? Его желание и решимость исправить зло, нанесенное отцом, если только оно выяснится и окажется исправимым, отнюдь не поколебались. Тень предполагаемой несправедливости, нависшая над ним со времени смерти отца, была так бесформенно и туманна, что действительность могла совершенно разойтись его предположениями. Но во всяком случае, если бы его подозрения оправдались, он готов был отдать все свое имущество и начать жизнь с изного. Жестокая мрачная мораль, которой учился он в детстве, не запала в его сердце, и основным пунктом его нравственного кодекса было начинать со смирения на деле, а не на словах. Идти по земле и смотреть себе под ноги, не пытаясь взлететь на небо на крыльях фраз. Исполнение долга на земле, возмещение несправедливостей на земле, деятельность на земле — это прежде всего. Это первые крутые ступеньки вверх. Честны были врата, и узок был путь. «Гораздо теснее и уже, чем просторная большая дорога, вымощенная суетными поучениями и суетными разглагольствованиями, пересчитыванием сучков в глазах ближних и всегдашней готовностью осудить ближнего. Дешевые вещи, решительно ничего не стоящие». «Нет». Не эгоистический страх тревожил его, а сомнение, исполнит ли Панкс свою часть обязательства, и в случае какого-нибудь открытия сообщит ли о нем Кленному. С другой стороны, вспоминая свой разговор с Панксом и соображая, как мало оснований предполагать, что у этой странной личности могли явиться такие же подозрения, как у него, он удивлялся иногда, что придает всему этому такое значение. В этом море сомнений он носился туда и сюда, не находя пристани. Удаление крошки Дорит от ее обычной компании не улучшило положение. Она так часто уходила из дому и так часто запиралась в своей комнате, что он начинал чувствовать ее отсутствие. Ему положительно недоставало ее. Он написал ей спрашивая, как ее здоровье, и получил в ответ очень искреннее и серьезное письмо, в котором она благодарила его и просила не беспокоиться о ней, так как она совершенно поправилась. Но он не видел ее в течение долгого времени. Однажды он вернулся домой от ее отца, который сообщил ему, что она ушла в гости. Так он всегда выражался, когда она уходила на работу, чтобы заработать ему на ужин, и застал у себя мистера Миггельса, шагавшего взад и вперед по комнате в возбужденном состоянии. Когда он отварил дверь, мистер Миггельс остановился, повернулся к нему и сказал «Кленом, корем. «В чем дело?» — спросил Кленом. «Пропала!» «Господи, боже мой!» — с изумлением воскликнул Кленом. «Что вы хотите сказать?» «Не хотела сосчитать до двадцати пяти, сэр. Отказалась на отрез, остановилась на восьми и ушла». «Оставила ваш дом?» «С тем, чтобы никогда не возвращаться», — сказал мистер Мигельс, покачивая головой. «Вы не знаете, какой страстный, гордый характер у этой девушки? Упряжка лошадей не притащила бы ее обратно. Решетки и затворы старой бастилии не удержали бы ее». «Как это случилось? Пожалуйста, присядьте и расскажите». Как это случилось, нелегко объяснить. Нужно обладать несчастным темпераментом этой бедной пылкой девушки, чтобы вполне уразуметь это. Приблизительно все произошло таким образом. Мы, то есть мать, я и Милочка в последнее время часто вели разговоры между собой. Не скрою от вас, Кленом, что эти разговоры не всегда имели веселый характер. Темой их служила новая поездка за границу. Проектируя эту поездку, я на деле имел особую цель. Сердце к Ленному забилось бы тревожно, если бы не было известного решения. «Цель», — продолжал мистер Миггельс, — «которую я тоже не стану скрывать от вас, кленом, Мое милое дитя питает склонность, которая крайне огорчает меня. Вы, может быть, знаете, о ком я говорю? Это Генри Гоуэн». «Я был приготовлен к тому, чтобы услышать это». «Да», — сказал мистер Миггельс с тяжелым вздохом. «Желал бы я, чтобы вам никогда не приходилось слышать об этом». «Как бы то ни было, факт остается фактом. Мать и я сделали все, что было в нашей власти, Кленом. Нежные советы, время, отъезд до сих пор не принесли никакой пользы. В последний раз мы толковали о путешествии за границу по крайней мере на год. Из-за этого Милочка чувствует себя несчастной, а потому чувствуем себя несчастными и мы». Кленом заметил, что вполне понимает это. «Но», — продолжал мистер Мигельс с тоном оправдания, «Я как практический человек готов согласиться и думаю, что мать, как практическая женщина, тоже согласится, что мы, семейные люди, склонны преувеличивать наше огорчение и делать из мухи слона. Так что постороннему человеку это может показаться несносным. Но ведь счастье или несчастье, мелочки, вопрос жизни и смерти для нас, так что, надеюсь, нам извинительно придавать этому большое значение». «Во всяком случае, татикорем могла бы примириться с этим, а? Как вы думаете?» «Совершенно согласен с вами», — отвечал Кленом, от души соглашаясь с этим скромным требованием. «Нет, сэр», — сказал мистер Мигельс, сокрушенно покачивая головой. «Она не могла вынести этого. Страстность и пылкость этой девушки, терзания и муки в ее груди доходили до того, что я не раз говорил ей при встречах. Двадцать пять». Татикором двадцать пять. Я души желал бы, чтобы она день и ночь считала до двадцати пяти. Тогда бы ничего не случилось». Мистер Мигльс, с унылым видом, благодаря которому его сердечная доброта сказывалась еще сильнее, чем в минуты веселья и оживления, провел рукой по лицу и снова покачал головой. «Я сказал матери, хотя она и сама думала об этом». Мы практические люди, голубушка, и знаем ее историю. Мы видим в этой несчастной девушке отражение того, что бушевало в сердце ее матери, прежде чем родилась эта бедная крошка. Отнесемся снисходительно к ее темпераменту, мать. Не будем ничего замечать, милочка. Мы возьмем свое потом, со временем, когда она будет в лучшем настроении. И так мы ничего не говорили. Но должно быть, чему быть, тому не миновать. Однажды вечером она не выдержала. «Каким образом и почему?» «Если вы спрашиваете, почему?» Сказал мистер Мигельс, несколько смущенный этим вопросом. «То я могу только напомнить вам слова, которые я сказал матери. На вопрос, каким образом...» «Вот, мы простились с Милочкой в ее присутствии. Очень ласково, я должен согласиться». И она пошла с ней наверх. «Вы знаете, она горничная, Милочки». Может быть, милочка, которая была немножко расстроена, отнеслась к ней более требовательно, чем обыкновенно. Хотя не знаю, имею ли я право говорить это. Она всегда внимательна и кратка. Самая кроткая госпожа в мире. Благодарю вас, кляном, сказал мистер Мигельс, пожимая ему руку. Вы часто видели их вместе? Хорошо. Вдруг мы услышали сердитые крики, Тетикором. И не успели опомниться, Милочка возвращается, дрожа, и говорит, что ей страшно. Тотчас за ней является тетикором вне себя от бешенства. «Я ненавижу вас всех!» — кричит она, топая ногами. «Ненавижу весь дом!» «На это вы...» «Я?» — сказал мистер Миггельс с таким чистосердечием, которое подействовало бы на самый миссис Гоэн. «Я сказал, сосчитай до двадцати пяти тетикором!» Мистер Мегель снова провел рукой по лицу и покачал головой с выражением глубокого сожаления. Она так привыкла к этому кляну, что даже теперь в таком припадке ярости, какого вы никогда не видывали, остановилась, взглянула мне в лицо и сосчитала, я проверял ее, до восьми, но не могла принудить себя считать дальше. Закусила у дела и пустила на ветер остальные семнадцать. И пошла, и пошла. Она ненавидит нас, она несчастна с нами, она не может выносить этого, она не хочет выносить этого. Она решила уйти. Она моложе, чем ее молодая госпожа, и не намерена оставаться и видеть, как ее одну считают молодой и интересной, и ласкают и любят. Нет, она не хочет, не хочет, не хочет. Как вы думаете, какой бы она, Тети Кором, вышла, если бы ее с самого детства так баловали и лилейли? Такой же добрый, как ее молодая госпожа? Ага, может быть, в пятьдесят раз добрее. Стой, мы носились, а над ней смеялись. Да-да, смеялись и стыдили ее. И весь дом делал то же самое. Все они толковали о своих отцах и матерях, о своих братьях и сестрах нарочно, чтобы подразнить ее. И еще вчера миссис Тикет хохотала, когда ее маленькая внучка старалась произнести проклятое имя, которое они ей, Татикорем, дали, и потешалась над ним. Как мы смели дать ей кличку точно с собаки или кошки! Но она знать ничего не хочет. Она не станет больше принимать от нас благодеяния, Бросит нам назад эту кличку. И уйдет, уйдет сию же минуту. Никто ее не удержит, и мы больше не услышим о ней. Мистер Мигльц так живо воспроизводил эту сцену, что раскраснелся и разгорячился не хуже самой Теттикором. «Да, вот оно как!» — сказал он, вытирая лицо. «Рассуждать с этим буйным, неистовым созданием, бог знает, какова была жизнь ее матери, не было никакой возможности. Поэтому я спокойно сказал ей, что она не может уйти так поздно ночью. Взял ее за руку, отвел в ее комнату и замкнул дверь дома. Но сегодня утром она ушла». «И вы ничего больше не узнали о ней?» «Ничего», — отвечал мистер Мигльц. «Разыскивали ее целый день. Должно быть, она ушла очень рано и потихоньку. Там у нас мне не удалось напасть на след». «Постойте», — сказал Кленум после минутного размышления. «Вам хотелось бы видеть ее, не так ли?» «Да, разумеется, я попытался бы уговорить ее». «Мать и милочка попытались бы уговорить ее вот. Вы сами», — прибавил мистер Мигль с убедительным тоном, «попытались бы уговорить эту бедную пылкую девушку. Я знаю, Кленом». «Странно и жестоко было бы с моей стороны», — отвечал Кленом. «Отнестись к ней иначе, раз вы все ей прощаете. Но я хотел спросить вас, думали ли вы о мисс Уэд? «Думал». «Я вспомнил о ней, когда уже обегал всех соседей, да, пожалуй, и тогда бы не вспомнил. Но когда я вернулся домой, мать и Милочка выразили уверенность, что тети Корм ушла к ней. Тут я вспомнил ее слова за обедом в день вашего первого посещения. «Имеете ли вы представление о том, где искать мисс Уэд? «Сказать по правде», — возразил мистер Мигглз, «я потому и дожидался вас, что у меня самые смутные представления на этот счет». «У меня в доме почему-то существует убеждение, одна из тех смутных и странных впечатлений, которые возникают неизвестно каким образом, неизвестно из каких источников, и тем не менее держатся как факт, что она живет или жила в тех местах». С этими словами мистер Мегльц протянул к Ленному клочок бумаги, на котором было написано название одного из глухих переулков по соседству с Гровнер-сквером вблизи парка. «Тут не указано номера», — сказал Кленом, взглянув на бумажку. «Не указано номера, дорогой мой Кленом», — возразил мистер Миггельс. «Тут ничего не указано. Во всяком случае, надо попытаться. И так как удобнее было бы пуститься на поиски вдвоем, а вы, к тому же, путешествовали вместе с этой невозмутимой женщиной, то я и думал...» Кленом перебил его речь, надев шляпу и объявив, что он готов идти. Погода стояла летняя. Был пасмурный, душный, пыльный вечер. Они дошли до конца Оксфорд-стрита, а отсюда направились по угрюмам в своей пышности улицам и лабиринту переулков. Все поиски наших друзей остались тщетными. Никто ничего не слыхал о мисс Уэд на той улице, где они искали. Это был один из тех переулков, присосавшихся к главной улице в виде паразитов. Длинный, прямой, узкий, темный и мрачный, точно погребальная процессия кирпичных построек. Они справлялись в разных дворах везде, где только замечали какого-нибудь унылого юношу, торчавшего на верхушке крутой деревянной лестницы, но безуспешно. Прошли до самого конца улицы по одной стороне, вернулись по другой, но ничего из этого не вышло. Наконец они остановились на том же углу, с которого начали. Было уже совсем темно, а они еще ничего не узнали. Им несколько раз случилось пройти мимо грязного дома, по-видимому, пустого, с билетиками на окнах. Эти билетики казались почти украшением, нарушавшим монотонный характер погребальной процессии. Потому ли, что каждый из них заметил этот дом, или потому что оба они два раза прошли мимо него, решив, что она, очевидно, не может жить здесь? Кленом предложил вернуться и попытать счастья в этом доме, прежде чем уйти окончательно. Мистер Миггельс согласился, и они вернулись. Постучали, потом позвонили, ответа не было. «Пустай!» — сказал мистер Миггельс, прислушиваясь. «Попробуем еще!» — сказал Кленом и постучал вторично. Послышалось какое-то движение и чьи-то шаркающие шаги, приближавшиеся к двери. Темная прихожая была так темна, что они не могли рассмотреть, кто отворил дверь. По-видимому, какая-то старуха. «Извините, что мы беспокоим вас», — сказал Кленом. «Скажите, пожалуйста, не здесь ли живет мисс Уэдд?» Голос из темноты неожиданно ответил. живет здесь». «Дома она?» Ответа не было. Мистер Мигольдс повторил вопрос. «Скажите, пожалуйста, она дома?» После вторичной паузы голос отрывисто ответил «Кажется, дома. Лучше войдите, а я спрошу». Они вступили в тесный темный дом, а фигура, отворявшая дверь, крикнула им откуда-то сверху «Пройдите наверх! Тут ни на что не наткнетесь!» Они взобрались наверх, направились туда, где мерцал слабый свет, оказавшийся светом с улицы, проникавшим в окно. Фигура исчезла, заперев их в душной комнате. Странно это, Кленом, сказал мистер Мигель с шепотом. Довольно странно, отвечал Кленом также тихо. Но мы разыскали ее. Это главное. Вот и свет. Свет исходил от лампы, которую принесла старуха очень грязная, очень морщинистая и костлявая. Дама, сказала она тем же голосом, каким говорила раньше, сейчас придет. Поставив лампу на стол, старуха вытерла руки о передник. От этого они не стали бы чище, хотя бы она вытирала их целый век. Взглянула на посетителей своими тусклыми глазами и удалилась. Леди, которую они хотели видеть, расположилась в этом доме точно в каком-нибудь восточном караван-сарае. Маленький квадратный коврик посреди комнаты, скудная мебель, очевидно, сборная. Груда чемоданов и других дорожных вещей представляли собою всю обстановку комнаты. Кто-то из прежних обитателей украсил эту душную комнатку позолоченным столом и трюмо, но позолота поблекла, как прошлогодние цветы, а зеркало так потускнело, как будто вобрало в себя все туманы и непогоды, которые ему случалось отражать. Посетители рассматривали комнату минуты две, затем дверь отворилась и вошла мисс Уэд. Она ничуть не изменилась с тех пор, как они виделись в последний раз. Такая же прекрасная, такая же гневная, такая же сдержанная. Она не выразила ни удивления, ни вообще какого бы то ни было волнения при виде посетителей. Она попросила их сесть, но сама осталась стоять. Из первых слов сделала излишними всякие предисловия. «Кажется, — сказала она, — я знаю, почему вы удостоили меня посещением. Будем говорить прямо». «Итак, сударыня, — сказал мистер Мигглз, — причина нашего посещения — татикорем». «Так я и думала». «Мисс Уэд, сказал мистер Мигглз, — скажите, пожалуйста, известно ли вам о ней что-нибудь?» «Конечно. Мне известно, что она находится у меня». «В таком случае, сударыня, — сказал мистер Мигглз, — — Позвольте мне сообщить вам, что я был бы рад, если бы она вернулась к нам, и что моя жена и дочь были бы рады, если бы она вернулась к нам. Она жила с нами много лет. Мы признаем ее права и, надеюсь, умеем прощать ей. — Надейтесь, что умеете прощать, — повторила мисс Уэдд ровным мерным голосом. — Что прощать? — По всей вероятности, мисс Уэдд сказал кленом, видя, что мистер Мигельс несколько опешил. «Мой друг имеет в виду пылкий характер этой девушки, который побуждает ее иногда к необузданным выходкам». Леди усмехнулась, переведя взгляд на него. «В самом деле?» — сказала она. Она стояла подле стола, такая спокойная и невозмутимая, что мистер Мигельс глядел на нее точно очарованный. Подождав немного, Артур сказал. «Нельзя ли мистеру Мигельсу повидаться с ней, мисс Уэд?» «Нет, ничего легче», — сказала она. «Падите сюда, дитя мое!» Говоря это, она отворила дверь в соседнюю комнату и вывела за руку тети Кором. Любопытное зрелище представляли они вдвоем. Девушка, перебиравшая пальцами складки своего платья с полусмущенным, полусердитым видом. Мисс Уэд со своим спокойным лицом внимательно наблюдавшей за нею, но самое спокойствие ее изобличило бы для проницательного наблюдателя, как занавеска в форму предмета, необузданную страстность натуры. — Взгляните, — сказала она тем же ровным голосом, — вот ваш покровитель, ваш господин. Он хочет взять вас обратно, милочка, если вы согласитесь принять эту милость и вернуться к нему. Вы можете опять сделаться рамкой для его хорошенькой дочери, игрушкой ее милых капризов, вывеской доброты этих господ. «Вы можете снова получить смешную кличку, которая под видом шутки выделяет вас из их среды и напоминает вам, чтобы вы знали свое место. Ваше происхождение, помните, вы не должны забывать о своем происхождении. Вас опять приставят к дочери этого джентльмена, Гарриет, как живое свидетельство ее превосходства и милостивой снисходительности». Вы можете вернуть себе все эти преимущества и многие другие, которые, наверное, всплывают в вашей памяти по мере того, как я говорю, и которых вы лишитесь, оставаясь со мною. Вы можете вернуть их все, заявив этим господам о своем глубоком раскаянии и смирении, о своей готовности вернуться и получить прощение. Что же вы скажете, Гарриет, хотите вернуться? Девушка, в возбуждении и гнев, которые, видимо, росли под влиянием этих слов, подняла на мгновение свои блестящие черные глаза и отвечала, стиснув в руках складки платья. «Лучше умереть!» Мисс Уэд, по-прежнему стоявшая подле нее, не выпуская ее руки, спокойно взглянула на посетителей и сказала с улыбкой. «Что вы теперь предпримете, господа?» Бедный мистер Мигльс был до того ошеломлен, услыхав такое истолкование его мотивов и действий, что до сих пор не мог выговорить ни слова. Но теперь к нему вернулась способность речи. «Тати кором», — сказал он, — «потому что я все-таки буду называть тебя этим именем, моя добрая девочка, так как я знаю, что ничего, кроме любви и участия, не было у меня на уме, когда я дал его тебе, и ты сама знаешь это». Нет, не знаю, отвечала она, снова взглянув на него и продолжая терзать свое платье. Да, теперь, пожалуй, не знаешь, подхватил мистер Мигльс. Теперь, когда глаза этой леди следят за тобой тетикором, она взглянула в глаза леди. Когда ты находишься под ее влиянием, которое очевидно для нас, теперь, пожалуй, не знаешь, но в ее отсутствии не можешь не знать Тетикором. Я не стану спрашивать у этой леди, верит ли она сама тому, что говорит. Даже теперь в злобе и раздражении тоже очевидных для меня и моего друга. Хотя она умеет владеть собой. С этим согласится всякий, кто хоть раз ее видел. Не стану спрашивать и тебя, тебя, которая помнит мой дом и мою семью, веришь ли ты ей? Скажу только, что тебе незачем давать обещания или просить прощения». «Ни я, ни мои домашние не требуют этого. Я прошу тебя только об одном. Сосчитай до двадцати пяти, Теттикорем!» Она взглянула на него и сказала, нахмурившись. «Не хочу. Мисс увидите уведите меня, пожалуйста!» Дух сопротивления, владевший ею, вытеснил все другие чувства. Тут было столько же упрямства, сколько раздражения. Раскрасневшееся лицо, вздувшиеся жилки, прерывистое дыхание показывали, что она уже не в силах уступить. «Не хочу, не хочу!» — повторяла она глухим, прерывающимся голосом. «Пусть меня на куски разорвут, не вернусь! Сама себя на куски разорву, а не вернусь!» Мисс Уэт, выпустив ее руку, обняла девушку, точно защищая ее, а затем повернулась к гостям и сказала с прежней улыбкой прежним тоном. «Что вы теперь предпримите, господа?» «О, татикарам, татикарам!» — воскликнул мистер Мигельс, протягивая к ней руки. «Вслушайся в этот голос, взгляни на это лицо, пойми, что таится в этом сердце, и подумай, какая будущность грозит тебе, дитя мое!» — Что бы ты ни думала, но влияние этой леди на тебя, влияние, которое поражает и, скажу более, ужасает нас, кренится в необузданной злобе, в неукротимом характере, до которых и тебе далеко. Что вы будете делать вместе? Что из этого выйдет? — Я здесь одиноко, господа, — заметила мисс Уэд, не изменяя тона и позы. — Вы можете говорить все, что вам вздумается. «Вежливость должна отступить на задний план, сударыня», сказал мистер Мигльц, «когда дело идет о девушке, которую толкают на подобный шаг. Хотя я буду вежлив, насколько возможно, несмотря на весь вред, который вы на моих глазах наносите ей. Простите, если я вам напомню в ее присутствии, я должен это сделать, что вы всегда были загадкой для всех нас и не имели ничего общего с нами, когда злая судьба толкнула ее на ваш путь». «Я не знаю, кто вы такая, но вы не скроете, не можете скрыть, какой демон гнездится в вашем сердце. Если вы принадлежите к числу тех женщин, которые по каким бы то ни было причинам находят жестокое наслаждение в том, чтобы делать других женщин такими же несчастными, как они сами, я настолько стар, что не могу не знать о существовании подобных женщин, то я предостерегаю ее против вас и вас против вас самих». — Господа, — холодно сказала мисс Уэд, когда вы кончите, мистер Кленом, быть может, вы убедите своего друга. — Но прежде чем я сделаю еще попытку, — настойчиво заявил мистер Миггольдс, — Тати Карем, моя бедная девочка, сосчитай до двадцати пяти. — Не отталкивайте этого доброго человека, — сказал Кленом тихим, взволнованным голосом. — Вернитесь к друзьям, о которых вы не могли забыть. Одумайтесь. «Не хочу, мисс Уэд, сказала девушка, грудь которой тяжело вздымалась, а рука судорожно сжимала горло. «Уведите меня!» «Тати Кором!» — сказал мистер Мигельс. «Еще раз прошу тебя, прошу об одном, только об одном, дитя мое! Сосчитай до двадцати пяти!» Она зажала уши резким движением, от которого ее блестящие черные волосы рассыпались по плечам и решительно повернулась к стене. Мисс Вэд, следившая за ней до этой последней выходки, с той же странной внимательной улыбкой и также прижимая руку к груди, как в Марселе, теперь обняла ее талию, как будто завладевая ею навсегда. Когда она повернулась к посетителям, лицо ее дышало торжеством. Так как я в последний раз имею честь беседовать с вами, сказала она. И так как вы заявили, что не знаете, кто я такая, и упомянули о моем влиянии на эту девушку, то я, пожалуй, объясню вам причину этого влияния. Оно коренится в нашей общей судьбе. Мое происхождение такое же, как ее, ваши разбитые игрушки. У нее нет имени, и у меня нет имени. Ее обиды — мои обиды. «Вот вся, что я могу вам сказать!» Эти слова были обращены к мистеру Мигельсу, который грустно пошел к выходу. Когда Кленум последовал за ним, она обратилась к нему с тем же наружным спокойствием и тем же ровным голосом, но с улыбкой, какая встречается у жестоких людей, бледной улыбкой, которая слегка приподнимает ноздри, чуть трогает губы и исчезает не постепенно, а сразу. «Надеюсь, — сказала она, — что жена вашего дорогого друга мистера Гоуэна будет счастлива, сознавая разницу между своим происхождением, происхождением этой девушки и моим, и наслаждаясь высоким положением, которое ее ожидает».